Глава 3. Прибыл в полк в середине августа. Мой батальон, как и весь полк, находился на полигоне и готовился к показным учениям. Квартиру, разумеется, не дали. Вещи разместил в своем кабинете в пункте постоянной дислокации. Переночевал и утром поехал в батальон, который находился на гороховецком полигоне. Батальон полностью комплектован по штату. Но, как всегда, не хватает командиров мотострелковых взводов, техников рот. Ни комплект солдат нет. Но штат все тот же. Ничего не учтено после Первой Чеченской войны. Разведвзвода в батальоне как не был, так и нет. инженерно саперного взвода тоже нет. Ну и много еще такого, чего нет, а надо бы иметь. Взвод обеспечения батальона маленький для батальона. Возможности придать каждой роте грузовой автомашины есть, но это негативно отразится на тыле батальон. Но здесь-то в чем проблема? Чего стоит добавить во взвод обеспечения батальонных штук пять Уралов? Понятно, что боевая техника, она дорогая, а грузовые машины что? После Академии столкнуться с такой действительностью было, как принять холодный душ. Значение полученных там теоретических знаний сразу стало на положенное им место. Правда, не выходила из головы мысль о том, что была надежда на то, что после того, как генеральный штаб возглавил генерал, вроде бы прошедший первую чеченскую войну, причем честно, действительно считавшийся боевым, все это выглядело странно. Я откровенно не уважал нового начальника генштаба как личность, не был он для меня авторитетом, за его любовь много бывать в телевизоре, к тому же помнил его по чечне, именно по эпизодам с телевизионщиками. Поэтому все это на меня не подействовало как-то так, чтобы я удивился, легко все это воспринял. С другой стороны, считал его человеком умным и изворотливым, поэтому полезным для армии. И в связи с этим я был все-таки раздосадован. Начальнику генштаба вместо очередного позирования на телеэкране достаточно одной минуты, чтобы увидеть все огрехи организационно-штатной структуры мотострелкового батальона, мотострелкового полка на БМП-2. Еще летом прошли ротные тактические учения с боевой стрельбой. Полным ходом идут занятия. Батальон на марше, в обороне, наступление. Впереди нас ждали батальонные тактические учения с боевой стрельбой, а потом полковые. Сразу окунулся в круговорот службы. Соскучился. Мне все доставляло удовольствие. Батальон был огромным хозяйством, Техника и вооружение далеко не новые, но в приличном состоянии. Навел справки насчет Сашки Прохорова. Не застал я его, он уехал по замене на Дальний Восток месяц назад. Дисциплина в батальоне была удовлетворительной, но было над чем работать. Настрой служить был у всех. Все-таки все лето провел полк на полигоне, и боевая подготовка сделала свое дело. Несмотря на то, что в батальоне полтысячи человек, управлять им было легко. Да и после того, что мне пришлось хлебнуть в Первую Чеченскую войну при формировании роты, все оказалось легко. Один из офицеров, который служил в полку в первую чеченскую кампанию, был замком полка. Обрадовался встрече со мной. Поговорили основательно. Я, наученный жизнью внимательно следить за всеми политическими новостями, неотрывно следил за новостями из Дагестана и Чечни и за малейшими изменениями в кадровом составе политиков России. Появилась новая личность на вершине российской политики по фамилии Путин. Кто он? Непонятно. Спортивный, трезвенник, хорошо образован, умен. Подполковник запаса, чувствуется в нем стержень какой-то, проявляет решительность. Замком полка тоже не упускал из виду политику. Нам было о чем с ним поговорить. Чувствую я, что придется нам опять повоевать на Кавказе, аккуратно высказал я свое предположение. Не похоже. Должны там, в Дагестане, без нас справиться. Туда нагнали в МВД и просто МВД столько, что нам просто там делать нечего. И в армии опять по полной программе задействовали. Да, там пехота из КВО. И десантура, как обычно. Ну и артиллерия с авиацией, понятное дело. Куда без десантуры, и пехоты? А что, соскучился по войне? Не, не соскучился. Но обида за ту войну осталась. Получилось, что все зря. А меня вот тянет на войну. Мне воевать нравится. И отомстить чеченцам очень хочется. «Постой, ты же всегда говорил, что ты за независимость России от Чечни, так?» «Так, я и сейчас так считаю. Это не мешает мне говорить о том, что зря людей там положили». «Понятно, я тебе скажу, вот если бы тогда пойти с этим батальоном, который у тебя сейчас, совсем другое дело бы вышло». «Конечно, другое дело, но перемирие никто бы не отменял, так что для исхода дела не имеет значения, с каким батальоном мы куда пришли». Итог был бы тем же. А вы не думаете, что может поступить приказ идти дальше, сначала в равнинную Чечню, а потом и в горы? Юра, это решение давно напрашивается. Но политики все боятся. Боятся, что скажут на Западе. Вот и хорошо, что боятся. Нахер нам это нужно? Нам ведь как говорили, вот отсоединит Чечня, тогда вся Россия посыплется. Убежит татария, башкирия плоть до того, что между Тюменской и Омской областями будет государственная граница. И что? Чечня, которой год живет независимо. Посыпалась Россия. Что, Россия такая слабенькая, на Чечне все держится? Нет, не посыпалась, ничего страшного не произошло. Это так, но ведь чеченцы теперь поперли на Дагестан. Там и самих дагестанцев больше, чем чеченцев. Там в самом Дагестане проблемы. Мне кажется, пойдем дальше в Чечню, но не покорять ее, а врезать им так, чтобы больше не повадно было. Установим санитарный кордон между нами и Чечней и остановимся. А может и равнинную Чечню захватим? Может. В любом случае с этим на сей раз должно уже МВД справиться. Ну, может пару мотострелковых полков и пару полков АДВ им дадут. А если наши власти дальше решат пойти? Вряд ли. Международное сообщество не допустит. И Сергей Адамович Ковалев будет против. Мы рассмеялись. А если поступит приказ и нам собираться на войну, поедешь? Я задумался. Ответ не лежал на поверхности. С одной стороны, не хотелось совсем. Зачем мне этот Кавказ? С другой стороны, сразу перед глазами встали мои неопытные офицеры, командиры рот, командир батареек, командир гранатометного взвода. Любой из командиров рот имел выслугу в офицерских должностях не более, чем мои командиры взводов в Первую Чеченскую войну, Кузнецов и Герасимов. Командиры взводов были совсем молодые, замполиты рот, все пиджаки и нечета Василевскому. Проблема кадров очень острая. Ну, кого это будет интересовать? Дадут команду и побежим, как миленькие. И что, я брошу этот батальон и уволюсь? А почему нет? Незаменимых у нас в армии нет». Придет другой комбат. Кто сказал, что он будет хуже? И все-таки нет. Это не по мне отказываться от войны. Пауза затянулась. Что молчишь? Не знаю. Понимаю. А я пойду на войну и пойду с удовольствием. Если честно, я очень жду приказа. А если уж и доведется мне там повстречать этого кондома по фамилии Ковалев, то я обязательно найду возможность его убить так, что никто этого не заметит. Мы разошлись счет Ковалева я был согласен, и я сам нашел бы такую возможность на войне это просто устроить, так что никто и никогда не докопается, да правда. Эх, попалось по мне. И все-таки, что делать, если поступит команда вперед? Ради чего воевать? России этот Северный Кавказ не нужен. От него одни проблемы, вечно дотационный район с враждебным населением, чуждой религией. Не хочу я жить в одной стране с ними, но я не народ. Я всего-то один единственный голос на выборах. Ни одному мне решать, что России нужно, а что не нужно. Это должен решать народ России, а мое дело как профессионал выполнять то, что решит мой многонациональный народ. В это время молодой солдат в белой поварской куртке принес мне чай, который я попросил несколько минут назад. Я решил не изменять своей привычке пить чай из прозрачных стеклянных чашек. Специально попросил Аллу купить такой чайный набор с заварочным чайником. Солдат расставил на столике рядом с моим кунгом чайные принадлежности, сахар, лимон, все, как я любил. Объяснил свои пожелания всего-то один раз, но вижу, что меня поняли правильно, стараются. Посмотрел на солдата повара. Маленький парнишка, щупленький, с торчащими ушами, поблагодарил, и солдат ушел. «И что, вот такого вот пацана я отправлю воевать, если что, на Кавказ, а сам уволюсь?» Сердце сжалось, стало не по себе. Недалеко от меня крутился солдат с лопатой, что-то поправлял. Я подозвал его к себе. Солдат представился. Гранатометный взвод батальон. Под глазом уже не очень свежий синя-черный синяк. Давно служишь? Полгода, товарищ майор. Откуда призвался? Из Чувашии. Как я сам не догадался, это ж очевидно. Я очень уважал солдат, призванных из Чувашии и Мордовии. Очень покладистые ребята. Ну вот, пожалуйста, тоже не русский. И что? А то, что за этого солдата я стану горой, а ведь я его совсем не знаю, но готов. Откуда фингал? Нечаянно. Шел, ударился об дверь. Какую дверь? Где-то здесь дверь нашел. Я мог не спрашивать, потому что и так знал все насчет дверей наизусть. Солдат что-то мне ответил, но я прослушал. Ко мне со своим командиром отделения. Через несколько минут ко мне по всей форме обратился командир отделения этого солдата, младший сержант. Вот она, моя многонациональная родина. Передо мной стоял татарин. Здесь нас трое, русский, татарин и чуваш. Из трех человек три национальности. Причем один из нас мусульманин, которых я всех под одну гребенку без разбора не жалую. Напрасно, так нельзя, я не прав. Вот такая она Россия. на правда, все мы не кавказцы, а все проблемы именно от них. Значит, смотри, товарищ младший сержант, «Я за правду не наказываю. Если ты мне, своему командиру, не можешь сказать правду, то так и докладывай. Главное, никогда не ври. Это мое требование и пожелание, понял? Так точно!» «Ты знаешь правду, при каких обстоятельствах твой солдат заработал фингал?» «Так точно!» «За дело? Так точно!» «Можешь назвать честную причину?» «Причину могу назвать. Кто его ударил, не могу!» Сержант смотрел мне в глаза смело. «Назови причину!» Его ребята поймали с хлеба в кармане. Нехватка, короче. Какие ребята, из какого подразделения? Из нашего взвода, из моего отделения. А ты словами пробовал объяснить, что так делать не надо, что таскать хлеб в кармане зазорно. Он сам давно это знает. Ну, ты же видел наверняка, что ему есть всегда хочется. Помог бы, накормил. Придумал бы что-нибудь. Ты же сержант-командир, а не блатата Казанская. Татарин заулыбался по-доброму. Что ты придумаешь? Все есть хотят. Я тоже постоянно хочу кушать. Здесь на полигоне вообще зверский аппетит. Все хотят, но хлеб в карман куркует только он в нашем взводе. Не понял ты еще службу. Всякое может случиться. Может случиться такое, что этот солдат вытаскивать тебя будет. Раненого. Из-под огня. А ты, будучи его непосредственным командиром, в такой мелочной ситуации не помог. Война другое дело, товарищ майор. Я отправил их заниматься дальше. Не хотелось мне устраивать разбирательство, вызывать командира взвода, своего зампа по воспитательной работе. Если пошлют нас на войну, не смогу не поехать. Ради этих пацанов поеду, ради того, чтобы они задачу государства выполнили и остались живы. Никуда не денусь. Одна надежда, надежда на Путина. Надеюсь, ему хватит ума и сообразительности не ввязаться в Кавказскую войну. Если эти чеченцы верят, что будут жить лучше нас, без нас, Пусть живут, и мы без них не пропадем. Вечером смотрел новости, и по всему выходило, что на Кавказе, особенно в Дагестане, все только начинается. Появилось предчувствие нехорошее. Хотя и преподносили все так, что надо закрыть границы с Чечней, но я догадался о том, что желание разделаться с Чечней может разыграться. Между тем было хорошо известно, что наша дивизия является самой боеспособной в сухопутных войсках в данное время. И если политики поставят задачу задавить Чечню, без нашей дивизии ну никак не обойдется. Вопрос только в каком составе дивизия отправится на Кавказ. В любом случае оба мотострелковых полка дивизии туда отправятся. Это совершенно точно. Оба танковых полка скорее всего останутся здесь. Зенитно-ракетный полк само собой тоже на войну не пойдет. Нету боевиков авиации. Артиллерийский полк тоже отправится, сомнений нет. Пусть и не в полном составе, но три дивизиона, включая реактивный, из четырех туда пойдут. А в каком составе пойдут полки? Должны пойти все три мотострелковых батальона, пехоты лишней не бывает, ардивизион, вне всяких сомнений. Танковый батальон полка вопрос. Хотелось бы, конечно, зенитному дивизиону там делать нечего, он точно здесь останется. Ну и все остальные роты полка, конечно, пойдут. Надо готовить батальон к войне. Пусть думают, что я ненормальный, даже сумасшедший, свихнувшийся на войне. Переживу. Надо нормально подготовиться, не обращать внимания на всякие разговоры. Собрал совещание офицеров батальона. Установил полный запрет на отрыв личного состава от занятий. Поставил задачу начальнику штаба батальона создать нештатный развед разведвзвод батальона из трех групп по пять человек для начала. Замкомбата приказал подключиться к отбору личного состава и начать занятия по боевой подготовке этого взвода. Приказал это мое решение не афишировать, всем объяснить, что создание такого внештатного подразделения необходимо на случай быстрого реагирования, в случае какой-нибудь террористической угрозы, обороны военного городка и тому подобного. Не успел закончить совещание, как ко мне подошел сам по полка и попросил человек 25-30. Все командиры подразделения и мои заместители обратили взор на меня, ждали, как я смогу отказать. Отказал. Пообещал выделить только вечером. не недоумевал. Едва скрыв раздражение, произнес «Ладно, я тебя понял. Пойду у других комбатов возьму». После обеда начальник штаба полка распорядился на завтра выделить 62 человека во главе с офицером, не ниже командира рота, на склады ракетно-артиллерийского вооружения. Я направился к начальнику штаба поговорить на эту тему. Начальник штаба вместе с замком полка стояли и о чем-то оживленно спорили с командиром полка, который, увидев меня, сразу подозвал. «Ты ко мне?» – поинтересовался командир. «Вообще-то к начальнику штаба для начала». «Так, интересно получается, что у тебя?» – командир был в хорошем настроении. «Идет большой отрыв личного состава от занятий. Понимаешь, что стоит много разных задач. Но так тоже нельзя». «У тебя они больше, чем у других», – ответил начальник штаба. «Я не об этом. Я не о том, у кого больше или меньше. Никто мой батальон не притесняет». «А о чем ты?» – просил командир полка. «Война скоро. Пехоту надо готовить и готовить». «Все мы, участвующие в этом разговоре, прошли Первую Чеченскую войну», – повисла пауза. Никто не возразил. «Я поддерживаю комбат и вижу выход. Если пойдем на Кавказ, то в любом случае без зенитного дивизиона». Вот за счет этого дивизиона и отправлять все команды. Развил разговор замком полка. Командир полка тяжело вздохнул. Да, все четыре участвующих в разговоре офицеры уже прекрасно понимали неизбежность надвигающейся войны. Начальник штаба, немного помолчав, произнес. Согласен. Сделаем доворот, но разнарядок приходит много. Одни зенички их не вытянут, все равно отрыв будет. Я еще с комдивом поговорю на эту тему задумчиво произнес командир полка. На следующее утро мне уже представили первых десять человек, отобранных в взвод Начали проводить с ними отдельные занятия. Отрыв личного состава от занятий по боевой подготовке прекратился. Полным ходом шли занятия, я закрутил гайки у себя в батальоне до упора. Личный состав даже начал немного роптать, а командиры рот на совещаниях начали слегка высказываться насчет тяжести службы. Я это воспринимал нормально и продолжал выжимать из батальона все, что только можно, особое внимание уделяя ночным занятиям. 9 сентября утром командир полка собрал совещание, на котором присутствовало все управление полка, командир батальонов, дивизионов и их заместители, командиры отдельных рот. Довел до нашего сведения, что получена директива Генштаба о переброске полка на Северный Кавказ полк должен быть сосредоточен к исходу дня 19 сентября в районе военного аэродрома в городе Моздок. Полку бывает для выполнения задач не в полном составе. Подвигаемся без третьего батальона, танкового батальона, зенитного дивизиона. Известие о том, что мы не берем с собой ни одного танка, мне крайне не понравилось. Без третьего батальона и танкового батальона полк был маломощным. Если из него забрать еще и наш мощный артдивизион, То не сильно мы отличались от ВВМВД, но разве что БМП будет больше, чем у них. После совещания у командира полка собрал совещание в батальоне. Задача мне была предельно ясна, и я очень хорошо понимал, что надо делать. Объявил, что учение прекращается и начинаем готовиться к реальной войне. Опять началась горячка, которая нагнеталась управлением Московского военного округа. Именно этот орган военного управления был корнем зла. Именно от него шло нагнетание ситуации вся Чехарда. Именно командующий войсками округа создавал невыносимую атмосферу бессмысленной суеты и бестолковщины. Все это дело рук настоящих генералов мирного времени, воспитанных советской показухой. Чехарда началась с того, что недавно поступившие команды и распоряжения через какое-то время отменялись. Бывало, что отменялась их отмена и опять по новой. Продолжалась Чехарда с личным составом. Недостающий личный состав пополнили из третьего батальона. Сделали. После этого поступила команда заменить сирот. Некоторые из них хотели ехать на войну, были отличными солдатами, и офицеры не хотели их убирать. Нас заставили. Сделали. Хотя логика так и осталась непонятной. Если солдат по контракту сирота, то ничего страшного. Если солдат по призыву сам хочет, то все равно нельзя. Тупой подход и бездумный. Видимо, в угоду комитет солдатских матерей, о том поступила самая важная команда, которые должны были отдать самый первый заменить солдат, склонных к предательству и к неповиновению, как их тогда называли неблагонадежных. К неблаголадежным относились все национальности Кавказа, кроме осетин, и только после этого доукомплектовали батальон офицерами и прапорщиками вакантной должности, тоже в основном за счет третьего батальона, порадовал что. Никто из офицеров и прапорщиков не отказался от войны на Северном Кавказе. Наконец с людьми разобрались. Следующая задача – замена техники. Техника была уже старая, машинам по 15-16 лет. Прежде всего поменяли машины, входившие в учебно-боевую группу, потому что они были больше всего изношены. Донором был третий батальон, забрали из него все хорошие машины, а отдали свои в плохом состоянии. Сами офицеры третьего батальона нам подсказывали, какие машины лучше, то есть офицеры не пытались нам подсунуть технику похуже, наоборот, поступили порядочно, понимая, что им придется восстанавливать всю эту технику, которую они приняли из двух батальонов. Знали точно, что уже на следующий день после приема нашей техники никого не будет интересовать, что она к нам пришла из другого батальона. Поэтому офицерам обеспечены многочисленные бессонные ночи до полного восстановления боеготовности батальона, который хоть сейчас и не едет на войну, но кто его знает, как там у нас пойдут дела. В результате этих мероприятий больше всего изменилась минометная батарея и взвод связи батальона. Началось получение недостающего имущества, заправка техники, получение боеприпасов и их загрузка. Несмотря ни на что, я нашел возможность, чтобы мой замкомбата занимался внештатным разведвзводом. Проверяющие из управления округа присутствовали неотступно. Это очень сильно мешало. Но я уже имел опыт и старался не срываться. Всплеск возмущения проверяющего вызвало то, что я разрешил семейным офицерам и прапорщикам накануне погрузки в эшелон отлучиться часа на два-три и съездить попрощаться к своим семьям. «Ты что творишь, комбат?» заорал на меня полковник. Это мое решение. Вы имеете право обратиться к командиру полка, а он имеет право отменить мой приказ. Товарищ майор, вам моих указаний мало? Мало, товарищ полковник. Не мешайте мне командовать батальоном. Я здесь командир и единый начальник. Это мое решение. Ну, что мне, доложить начальнику штаба округа? У меня есть право ему доложить. Я не буду бегать за твоим командиром полка. Как хотите. Я решение принял, а вы сами решайте. Полковник стерпел. Офицеры и прапорщики прибыли все вовремя. Я не стал полковник тыкать носом, но видел, что он сам ищет повод сделать это со мной. Сразу по прибытию семейных офицеров начали выдавать личному составу оружие и личные номера, смертники. Делать это пришлось уже ночью. Ну но что, доигрался в демократию. Теперь они у тебя оружие по ночам выдают. Сейчас какой-нибудь автомат пулемет потеряют. Кто будет отвечать? взвыл проверяющий полковник. «Вы, что ли?» «Я здесь ни при чем, а ты ответишь, ты!» нервно ответил полковник. «Вам не стыдно?» спросил я. «За что?» «Над вами все офицеры смеются, над вашей трусостью, над вашей суетой. Где ваша солидность?» «Вы же целый полковник», сказал я, прихлебывая чай из чашечки. Полковник посмотрел на меня снисходительно. «Ты, я смотрю, не на войну собираешься, а в путешествии Это почему, товарищ полковник? Сидишь, чай пьешь из стеклянной, такой красивой чашечки. Чайничек у тебя такой, тоже красивый. Товарищ полковник, я же вам предлагал сесть и попить чай. Спокойно, без суеты. Опять же предлагаю, садитесь, угощайтесь. Ты лучше сходи и проконтролируй, что там твои командиры рот делают. Не считай нужным мешать работе с командиром рот. Они знают свое дело. Мое неожиданное появление может им только помешать. А потом я с каждым командиром роты индивидуально успел поговорить и каждому объяснил, что если вдруг он не знает, что делать, то пусть прямо спрашивает меня, а не ищет кого-то в другом батальоне или еще где-то. Я сам недавно был в их шкуре, объяснил им, что я не враг, а наоборот самый заинтересованный старший товарищ командир. Я со своими командирами рот выстраиваю службы совсем по-другому. Я им не пастуха, не надсмотрщик. «По поводу кто над кем смеется, это мы еще посмотрим. Кто из вас дослужится до каких должностей и званий, кто и где квартиру получит?» «Насчет должностей и званий понимаю, а насчет квартиры поясните, пожалуйста». «Что тут пояснять? Служил хорошо, попади служить в Москву, квартиру там получишь». «Знаешь, сколько она в Москве стоит?» это понятно, хороший критерий оценки квартир в Москве». «Да, сейчас так. А в советские времена не так?» Что, в Советской Армии этого не было? Как не было? Все было. Это после войны началось. А вы получили квартиру в Москве? Пока нет. Жду. Плохо с квартирами. Может, по пять капель? Можно. Но сначала надо дождаться доклада о том, что оружие выдано, проверено и так далее. А что бы вы делали, если бы получили квартиру в Москве? Уволился. То есть вас держит только квартирный вопрос? А тебя, комбат, что не держит? «Ты не думаешь, где и когда получать квартиру?» а у меня уже есть квартира в Москве, и от Министерства обороны я ничего не получу». Лицо полковника переменилось и скривилось. На нем я прочитал полное недоумение. «Откуда у тебя квартира?» «От бабушки досталось». Полковник явно еле сдержался, чтобы не задать мне вопрос, типа «А что ты здесь делаешь?» «Помолчали». Под утро все доложили, что оружие и смертники выданы, личный состав на месте. Я не стал больше полковнику предлагать выпить и прилег подремать пару часов. На сей раз должно быть все по-другому. поход собирается, кроме нашего полка, еще один мотострелковый полк нашей дивизии, впрочем, в таком же сильно усеченном составе, артиллерийский полк дивизии в полном составе и отдельный разведывательный батальон дивизии. Утром ранний завтрак, марш на станцию погрузки. Все прошло организовано, спокойно. Командиры рот, конечно, побегали и поорали до хрипоты. Много раз все проверяли, доложили мне. Поехали. Куда едем после Моздока? Какая задача? Все как всегда. Сели, поехали, там разберемся. Прибыли на станцию погрузки. Еще на подъезде к ней я разглядел трех генералов и человек пятнадцать старших офицеров. Один из генералов был наш командир дивизии. Им я был знаком лишь поверхностно, но сразу понял, что этот человек на своем месте. Отличительной чертой этого генерала было то, что он не нагнетал обстановку. Даже если видел недостатки, то спокойно требовал их устранения. Доложил. Тут же начались ценные указания других генералов. камдив молчал. Я молчал. Командиры рот построили личный состав и, как я приказал, Еще раз начали доводить меры безопасности при погрузке техники на железнодорожные платформы, за которые же сто раз расписались. «Что они там у тебя? Политзанятия проводят Что там за херня такая?» – возмутился генерал из управления округа. «Меры безопасности доводит, товарищ генерал-лейтенант. Тебе что, больше нечем заняться, комбат?» Пошла накачка. Полное повторение того издевательства, которое было в первой Чеченскую. Началась погрузка. Опять всю технику на платформы загоняли офицеры и прапорщики. На сей раз я подготовил батальон к погрузке основательно. Заранее был подготовлен крепежный материал, даже обожжена проволока. Все было заготовлено с запасом. Все шло нормально, но 5 из 14 г 66 минометной батареи, прибыв на станцию погрузки своим ходом, отказывались заводиться. Мой заместитель по вооружению и командир минометной батареи приказали откинуть кабины и начали разбираться в причинах. Не успели они мне доложить причины и как станцию погрузки оглушил отборный мат зам командующего округом. Потом генерал подскочил ко мне и заорал. — чем делал, товарищ майор? Разбираемся, жду доклада. — Ты что здесь стоишь, как директор? — Бегом иди, дай им подсрачники. И бегом пусть все это говно загружает на платформы. Время, время, товарищ майор. «Товарищ генерал, я сам знаю, что делать. Я вас, как офицер офицера прошу не создавать крайне нервозную обстановку. Это будет мне реальная помощь». Генерал строго посмотрел на меня. «Пойдем», — коротко, но уже спокойно произнес генерал с некоторой угрозой в голосе. Мы подошли к командиру батареи и моему заму по вооружению, вокруг которых уже собрались прапорщики техники мотострелковых рот. Шел технический консилиум батальона. «В чем дело, товарищ капитан?» – обратился генерал к, к зампотеху. «Бензин плохой залили». «Это точно?» – Приспросил генерал. «Так точно». То есть хочешь сказать, что дело не в подготовке техники?» «То есть не твоя вина?» «Нет. Хотя эти машины старые, но вы сами видите, они нормально дошли до станции погрузки своим ходом. Значит, техника хорошая». «Я этого не говорил. Все ГАЗ-66 старый, но на ходу. Сейчас проблема в бензине». «Что делать в этом случае, знаешь?» «Так точно. Сейчас затащим на платформу, начнем крепить, одновременно будем работать». Генерал успокоился. Через несколько минут меня подозвал замкомандующего армии и начал показывать всякие мелкие недостатки, которые я и сам видел. Комдив уехал. А мне не давали покоя эти проверяющие, контролирующие, которые сами себя называли помогающими, везде таскали меня за собой. Поэтому реальное руководство погрузкой батальона перешло в руки моего начальника штаба и заместителя. К обеду все было завершено. Каждый рот и свой плацкартный вагон, плюс теплушка для приготовления пищи взводом обеспечения. Посоветовался зампотылом, а теперь у меня был такой, и прапорщиком-командиром взвода обеспечения батальона насчет необходимости приготовления горячей пищи в пути исследования. Хотя свое мнение у меня было уже. Я хотел организовать питание сухим пайком. Зампотыл начал меня убеждать, что надо обеспечить личный состав горячей пищей, его логика мне была предельно понятна, она крутилась в основном вокруг недовольства командования полка в случае, если мы будем кормить людей сухим пайком. Прапорщик был плохо теоретически подготовлен, но имел богатейший опыт службы, прошел Первую Чеченскую войну и был категорически против, за что его непосредственный начальник, Зампатыл злился. Мнение и того, и другого я очень хорошо понимал. Остановки непрогнозируемы, и раздача пищи неминуемо превратится в общебатальонный бардак. Обязательно кто-то отстанет от эшелона, этого я боялся больше всего. Я принял решение не готовить пищу для батальона на ходу, обойтись сухим пайком. Загодя дал команду своему заместителю по тылу продать уже списанную солярку и купить на эти деньги побольше доширака, раздать его всему личному составу. Получилось, что каждый солдат получил по несколько пачек этой еды в качестве дополнения к коробкам сухого пайка и был очень доволен, ведь кипяток был в избытке. Кроме того, на вырученные деньги было куплено с десяток мешков чая и несколько ящиков сигарет. Это был очень ценный НЗ. Но выдавать чай я запретил. Планировал выдавать только когда начнем нести службу ночью и в зоне боевых действий. Сигареты я вообще считал нужным выдавать, только если мы будем действовать в отрыве при очень тяжелых обстоятельствах. В качестве рекомендации я посоветовал командирам рот самостоятельно организовать покупку чая на рота за счет денежного удовольствия личного состава. Обоснованно полагаю, что чем меньше будет у солдата денег, тем меньше он потратит на водку. К вечеру тронулись. Служба организована. На всех остановках командир рот выставляет часовых, Проверяет вместе с техниками рот и механиками-водителем крепление техники. Все по меньшей мере удовлетворительно. Полк выдвигается шестью эшелонами. В эшелоне своего батальона я старший. Командир полка меня проинструктировал. Ему явно не понравилось, что я не буду во время следования эшелона кормить личный состав горячей пищей. Высказал, но настаивать не стал. Командир явно настроен на то, чтобы комбатам давать больше самостоятельности. Мне это импонировало. Ненавидел я эту мелочную опеку. Перед отъездом позвонил Али и родителям. Лучше не вспоминать. Это очень тяжело, невыносимо. Чтобы отвлечься от этих мыслей, я с еще большим врывением взялся за воплощение заранее продуманного плана на весь путь следования. Управление батальона – это, конечно, все кадровый и уже опытный офицер. Замкомбат очень боевой, инициативный. Заканчивал еще Киевское ВОКУ, высшее общевойсковое командное училище. Командовал три года разведвзводом в разведроте, еще в Германии. Потом командовал мотострелковой ротой, был в Чечне в 1996-м, 166-й ОМСБР. Награжден. Гроза всего батальона, но за его навыки, знания и боевитость его все уважают. Начальник штаба батальона в свое время закончил Алматинское ВОКУ. Тоже прошел все должности, как положено. Значительно старше меня, опытный. Тоже был в Чечне в 96 году. Тоже в 166-й АМСБР. Награжден. В академию в свое время не поступил. свое дело знает туго, надежный и решительный. Заместитель по воспитательной работе. Опытный кадровый офицер, еще успевший закончить настоящее высшее военно-политическое училище. СВВ, ТАУ. Теперь таких уже нет. Ответственный и толковый, тоже прошел первую кампанию. Заместитель по вооружению, кадровый зомпотех окончил Омское ФТИУ, высшее танковое инженерное училище. Мне он сразу понравился, знает свое дело туго. Заместитель по тылу, кадровый тыловик, заканчивал Вольское высшее училище тыла. Его науки и умения вызывали у меня сомнения, но старается замначтаба батальона окончил дальневосточный ВАКУ. Тоже опытный офицер, прибыл к нам с Дальнего Востока, как служил после училища, так там и служил. Только этим летом заменился оттуда в наш полк, что-то не пошла у него служба. Когда командовал мотострелковой ротой, был снят с нее за то, что в его роте было много грубых нарушений воинской дисциплины. Короче говоря, не смог спрятать пресловутую дедовщину, не повезло, вот и попал на должность, не связанную с личным составом, бывает. По всему вижу, что ему очень нравится штабная работа, по этой линии он, видимо, и дальше хочет продвигаться. Мой помощник по артиллерии, сокращенно по КПА, капитан, уже прошедший должность командира гаубичной самоходной артиллерийской батареи, только приехал из-за Понравился мне своим спокойствием и рассудительностью. Закончил еще Хмельницкое ВАКУ, высшее артиллерийское командное училище. Надо же, уже и забыл, что был такое. Как все стало далеко. Это уже опытный во всех отношениях офицер, но лишний раз инициативу не проявит. Как артиллерист, похоже, настоящий профессионал, а это самое главное для офицера в этой должности. Своей нынешнюю должностью доволен и прежде всего тем, что нет у него личного состава. Командир гранатометного взвода, тоже уже опытный офицер, по нынешним временам роты уже должен командовать. Все командиры рот его сверстники. «Три года назад закончил мое Омское ВОКУ. Понравился он мне. На своем месте. Командир взвода связи два года как закончил Кемерское ВВ КУС, высшей военной команды училища связи. Хороший офицер. Он и мотострелковым взводу может командовать. Это я уже понял. Командиры рот все хорошие ребята. Двое закончили ДВ восточного ВОКУ, один московская. На мой взгляд, рано получили роту. По сравнению со мной это уж точно». Справляется нормально, можно лучше. В их действиях много суеты. Плохо работает с офицерами и прапорщиками роты. Командир минометной батареи тоже три года, как закончил Екатеринбургская ВАКУ. Хороший офицер, но с личным составом что-то не очень. С другой стороны, состав батареи сильно изменился перед самым отъездом. Разумеется, ему нужно время для того, чтобы все наладить. Надо бы ему конкретно помочь. Замполиты рот все были недавно призваны пиджаки с этим будет проблема надо с ними будет лично поговорить все командиры взводов в ротах и в батареи кадровые офицеры мотострелки почти все закончили новосибирск оку в этом году и сразу на войну с одного выпуска негуманно совсем негуманно надо срочно их собирать и пока едем проводить конкретные занятия а то ведь сразу полезут в самое пекло лично вместо того, чтобы командовать взводом. Минометчики тоже, все только из училища, за исключением командира первого взвода. Он же у них старший офицер батареи, СОБ. Два года, как служат офицером, закончили все тоже Екатеринбургское ВАКУ. Техники, рот, прапорщики, все специалисты. Вроде бы нормальные молодые ребята. Старшины, рот и батареи, прапорщики, не очень мне понравились. Тоже надо бы собрать. Разрешил офицерам и прапорщикам сегодня вечером употребить спиртные напитки. Замполитый батальон поставил задачу, чтобы для замполитов Рот эта ночь была бессонной и поставил задачу, чем конкретно они должны заниматься, особенно на остановках. и сам без моего указания сказал мне, что он сам лично собирается по ночам бодрствовать, а днем находить время поспать. Мне это понравилось. Сначала собрал всех командиров подразделений. Поставил задачи, поговорили. Кое-что поспрашивал. Остался недоволен. Все они не до конца понимали, чем нам придется заниматься. Они были убеждены, что едем мы блокировать Чечню по периметру и в саму Чечню не пойдем. Я не стал их переубеждать и решил оставить этот вопрос до завтрашнего дня. Поставил задачу штаба батальона набросать коротенький план занятий на завтра. Я занимаюсь с командирами взводов. Начальник штаба и ПКПА. Отрабатывает вопрос управления с командирами рот и батареи. Замкомбат пройдет занятие замполитами рот на тему их места в бою и в остальных случаях, а зампотылу расскажет им, как будет организовано тыловое обеспечение рот и какова их роль в этом вопросе. Замполит батальона проведет занятия со старшинами рот по поводу доведения до личного состава норм довольства и дисциплины. Зампотех проведет занятие с техниками рот. Я понимал, что такое распределение вызовет некоторое недоумение, но у меня были свои соображения. Зампотыл немного обиделся, но я его предупредил, что, поскольку собираюсь очень пристально следить за тем, как будут обеспечиваться всем необходимые минороты, эти самые пиджаки и замполиты рот могут ему сильно помочь. Ехали четверо суток. За это время я лично провел несколько занятий с командирами роты взводов, замполитами рот, всеми командирами отделения мотострелковых рот и гранатометного взвода. Командир батареи занимался с командирами расчетов, наводчиками, вычислителем. По КПА тренировал командиров взводов батареи. Начальник штаба батальона и замкомбат взялись за замполитов рот, периодически отвлекаясь от взвода, связи и развед взвода соответственно. Время в пути не прошло даром. Ближе к Моздоку приказал раздать всему личному составу оружие и боеприпасы. Как и прогнозировал, все сразу стали серьезнее. Прибыли утром. Сразу отправил в охранение батальонных разведчиков и по одному взводу пехоты с каждой роты во главе с замкомбата, хотя в данном случае обстановка этого не требовала. Но мне не давал пока опыт первой кампании. Разгрузились быстро. Построились, проверили, все доложили. Поехали на аэродром. Дошли нормально, без проблем. Разбили лагерь. К вечеру уже все было расставлено по местам, поставили палатки. Зампотыл сварил горячий и очень хороший ужин. Отбой. Ночью сам лично проверил несение службы. Я все так же намеревался по ночам бодрствовать, но делить ночь на троих с начальником штаба и замкомбатом. Утром выдали карты с территории районов Чечни. Теперь сомнения прочь, все ясно. Собрал офицеров и прапорщиков, довел свои требования. «Теперь уже самые жесткие. Это война, ребята. Проводим занятия». Объявил полный запрет на употребление спиртных напитков. Вечером замполит принес листовки для наших солдат. Прочитал с удовольствием, первые строчки впечатляли. «Солдат, ты воюешь с лютым, жестоким, беспощадным врагом, потерявшим человеческий облик. Истребляй его где можешь, никакой пощады мрази». Мне понравилось, особенно, истребляй его, где можешь, никакой пощады. Это говорило о серьезности намерений Путина. Если уж воевать, если такое решение принято, то именно так и надо, давно так надо. Я готов, и батальон мой в этом деле отличиться. Будьте спокойны, я это обеспечу. Дальше в листовке тоже нормально. Отомсти за взорванные дома, за изнасилованных женщин, за убитых детей на территории Чечни. Месть – правильное чувство. Да, месть. Но до чего же мне надоел этот Кавказ? Точно все написано. Уже не стесняется, прямо пишет на территории Чечни. И далее. Похорони их останки в яме для отбросов. Впрочем, замполит сказал, что листовки приказано пока что не выдавать, вернее, выдать их, когда поступит соответствующий приказ. Все предельно ясно. Наступило облегчение. Я знаю, что делать и как делать. Раз руководство России приняло решение воевать и наводить порядок, значит так и будем делать. Теперь надо отодвинуть на время все свои демократические убеждения и воевать до победы. Не важно, что я лично на эту тему думаю. Я офицер, мое дело выполнять приказы, к тому же я патриот России. Где-то там, в горах громыхают разрывы авиационных бомб, а здесь на аэродроме постоянно взлет посадка самолетов. Поступил приказ совершить марш из района сбора в район сосредоточения, почти 100 километров, выйти на административную границу Чечни. Под это была создана легенда, суть которой сводилась к тому, что мы блокируем Чечню, но на ее территорию входить не будем. Быстро собрались. Начало движения получилось скомканным. Опять подвели ГАЗ-66 минометной батареи. Взяли их на жесткую сцепку и пошли. Шли медленно, но по всем правилам. Я занял место в середине колонны батальона. Помнил, как там, давным-давно, еще в Карабахе, с и уверенностью командовал на марше мой комбат, а я старался уловить все его приемы и способы. Теперь я сам командир батальона, теперь все смотрят на меня. Главное не нагнетать обстановку и без суеты. Аккуратно подсказывать командирам рот, иногда взводов и не орать, проявлять выдержку и спокойствие. Хотя иногда хотелось устроить настоящий разнос за дисциплину на марше. Вечером прибыли в указанный район. Сразу приступили к инженерному оборудованию позиций. Все шло очень даже хорошо. Заняли оборону по всем правилам, предусмотренным боевым уставом. Зам-комбата продолжил заниматься с разведжводом батальона, разведчиков освободил от всех работ и несения службы. Дело продвигалось успешно. Батальон был укомплектован сверхштата, то есть в батальоне были запасные специалисты, в основном механики-водители. Но не только. Это имело для меня большое значение, потому что, создавая разведвзвод, мне не хотелось как-то ослаблять роты и иные подразделения. Вместе с тем удалось довести численность этого взвода до 21 человека. Возглавить этот взвод изъявили желание несколько командиров мотострелковых взводов но я отклонил их просьбы именно по причине того, что не хотел ослаблять роты. Но вопрос, кого поставить командовать этим взводом, не давал мне покоя. Самая лучшая кандидатура – командир гранатометного взвода, тем более у него там был очень толковый заместитель-сержант, и при необходимости в бою им мог бы скомандовать и я сам, замкомбат из ННШ. Неожиданно ко мне подошел командир взвода связи и попросился возглавить разведвзвод. Это было совсем неожиданно. Я уже видел, что этот выпускник Кемеровского высшего военного командового училища связи имел хорошую командирскую и общевойсковую подготовку. Замкомбата поддержал его кандидатуру, но я ждал, что скажет начальник моего штаба. Приказывать я не хотел, ведь взвод связи батальона – это его вотчин. Впрочем, как и этот наш разведвзвод. Немного поразмыслив, глубоко вздохнув, начальник штаба согласился. Я понимал, что для начальника штаба отдать командира взвода связи – это все равно, что взять и начать командовать взводом связи самому, то есть взвалить на себя очень большую дополнительную нагрузку. Но все же у него был заместитель. Все обязанности по командованию взводом связи взял на себя Зенеэш. Этот офицер был настоящей рабочей лошадкой, делал огромный объем незаметной для большинства работы, а тут еще и такое непростое хозяйство, как взвод связи батальона. В этот же день батальон получил усиление. Сначала мне придали три танка одной из частей СКВО. Я подошел к командиру полка и буквально выпросил у него четвертый машины. Сразу раздал по одной машине в каждую роту, а четвертый оставил себе в качестве резерва. А иной раз и командного пункта. Еще спустя час батальон поступили три ЗУ-23-2, смонтированные на шасси Урала с расчетами, и их сразу раздал в роты. Кроме того, батальоны передали дополнительно шесть «Уралов». Я тут же направил по одной машине в каждую роту и в батарею для хозяйственных нужд. После этого я выделил по одному расчет АГС-17 в каждую роту из гранатометного взвода. Только сейчас мотострелковые роты стали такого состава, который был нужен и должен был быть еще на полигоне. Там бы мы отработали как положено все, что необходимо. На помощь пришло затишье приступили к отработке взаимодействия в ротах отработки вопросов управления. В эти спокойные дни успели очень многое, но обучение шло не на полигоне, поэтому качество обучения было не очень высоким. Зато не было никаких проверяющих, инспектирующих и помогающих. Это и была самая настоящая помощь. В тот момент я еще думал, что все прибывшие на Кавказ части нашей дивизии будут действовать в составе дивизии, И был несколько обеспокоен тем, что некоторые из офицеров управления дивизии просто рвались в бой, и в них просматривалось несколько облегченное представление о предстоящей войне. Патриотизм и решительность выплескивались через край, но до закидательства все-таки не доходило. Особенно раздражало, когда ко мне обращались с некоторой лихостью. «Ну а что, комбат, надерем чеченцам задницу?» Или... «Ну что, комбат, батальон готов удрузить государственный флаг над самым высоким зданием Грозным? Они, конечно, ожидали удалой и победу, утверждающей ответ лихого комбата, этого песенного ботяни, который сам в цепи с пулеметом косит своим огнем от пояса противника. Разумеется, я хорошо представлял место командира батальона в бою, как они. Это место было далеко от цепи, и мысли мои сводились в основном к тому, как... Подавить, а лучше уничтожить противника еще до того, как пехота развернется в пресловутую цепь. Поэтому отвечал без должного остервенения и без боевого воскала. Развед данных о противнике, как всегда, нет, поэтому утверждать что-то не могу. Знаю только, что противник сильный и отношусь к нему с военной точки зрения с уважением. Меня так еще в училище учили, что недооценка противника неминуемо приведет к печальным последствиям. Такие мои слова воспринимались часто буквально штыки, поэтому я всякий раз начинал объяснять. Но воевать будем как положено и обязательно победим. Эти слова снимали с их языка уже готовые вырваться упреки, обвинения. На одном из совещаний все командиры рот и командир батареи подняли вопрос с питанием. Они изъявили желание организовать свой ПХД, пункт хозяйственного удовольствия. Хотели готовить пищу в ротах. Это был очень тревожный сигнал, что у меня с тылом все плохо, и я не на шутку забеспокоился. В этом и была моя вина. Действительно, сосредоточившись на главном, тылу батальона я внимания не уделял, хотя и понимал, что там все плохо и что надо за него лично браться. Я не новичок в своем деле, хорошо знал, что тыл мотострелкового батальона традиционно слабое место. Вместе с Замполитом поехал неожиданно в одну из рот. Бойцы как раз получали свой обед. Я остановил двух бойцов и забрал у них котелки. Начали пробовать. Получалось так, что еда на моем КП сильно отличалась по густоте и жирности от того, что было в ротах. Вернулся и сразу вызвал зампотылу. Зампотыл не стал выкручиваться и доложил все как есть. Первая причина была в том, что тушенка растаскивалась поварами и приближенными к зводу обеспечения. Точнее, не то, что сами ее поедали в больших количествах. Просто передавали своим друзьям. То есть те солдаты, которые имели связи во взводе обеспечения, имели возможность нормально питаться. Большая часть личного состава таких возможностей не имела и питалась очень плохо. Типично советская система. Имеешь знакомого товарведа, есть возможность отоварить свои деньги, не имеешь твои проблемы. Конечно, существование этого элемента советского наследства я обязательно уничтожу. Вторая причина была гораздо хуже, но не так сильно влияла на общий результат. Частенько сами офицеры управления батальона обращались с просьбой дать баночку тушенки, видимо для закуски, с тем, чтобы нарушить мой запрет на употребление спиртного. Вторую проблему стал решать незамедлительно. Собрал офицеров и прапорщиков управления батальона, строго поговорил. Предупредил, что брать продукты из общего котла – очень низкий поступок. Если узнаю, то сильно унижу перед всем личным составом батальона. Был уверен, что это последний разговор на эту тему. Вместе с тем приказал офицерам и прапорщикам сдать зампотылу деньги для того, чтобы он купил нужных продуктов и для офицеров и прапорщиков, на всякий случай про запас. Сам сдал первым. Я понимал, что просто офицеры считали, что если взять банку тушенки на закусь, это не отразится никак на общем столе. Думали, ну что там банка тушенки? когда на довольствии в данное время в батальоне стоит почти 600 человек. Видя, что такое позволяет себе офицеры, и все мои поварята начали таскать продукты своим друзьям и товарищам, по первой проблеме тоже быстро нашел решение. Оно не мною придумано и многократно испытано. Назначил зомполит контролировать закладку продуктов в котел. Его честность и принципиальность по данному вопросу никем не ставилась под сомнение, и в первую очередь мною. Сразу предупредил, что если только хоть кто-то попробует что-то там химичить или борзеть перед замполитом, отправлю в пехоту с автоматом бегать. Зампотылу предупредил, что если мне станут известны факты того, что он в полку недополучает продукты, ему не поздоровится. Получилось так, что один мой заместитель по воспитательной работе, замполит, контролировал другого моего заместителя, Потыл. Сразу понял, что Зампотыл обиделся просил, у кого есть предложение, как улучшить питание солдат. Предложение сразу поступило от Зимпотыл. Оказывается, когда он ездил лично за водой в одной из Тавропольских сел, то познакомился там с одним небольшим начальником, который просил ему продать, если будет возможность, солярку. Зампалит же, оказывается, съездил в соседнее село и привез целый кузов Урала свежих овощей. В основном картошки и капусты. Просто так. «Как тебе это удалось?» – спросил его я. Приехал, попросил, объяснил ситуацию. Они как начали причитать: «Где же вы раньше были, наши родные? Да чего же мы тут натерпелись без вас от этих чеченцев? Они наших людей воровали, постоянно набег делали. Мы здесь все в страхе были, а милиция ничего не делала. Приглашали еще приезжать. А я еще сомневался, ехать мне на эту войну или не ехать. Хорошо, что поехал». Представил себе, как воины ислама издевались над местным русским населением. Ужас. Вопрос был решен быстро. Уже на ужин в кашу вместо рыбных консервов положили много мяса. Консервы пошли в заначку. Так постепенно начали исправлять ситуацию с питанием. Потом от местных жителей получали в подарок свежее мясо постоянно. Мясные рыбные консервы не расходовались вообще. В ход шло только свежее мясо, а консервы были батальоном МНЗ. Командир полка как-то меня поддел насчет большого расхода солярки, но сделал это не строго, как бы шутя. После этого я умерил аппетит, но все равно был нормально. В один из дней в батальон приехали женщины из комитета солдатских матерей, привезли их из полка. Меня это возмутило. Я жестко выговорил зумполит полка по телефону. Мы друг друга поняли. Под видом охраны окружил их разведвзводом. Позже пригласил выпить чаю. Когда в палатке мы остались вместе с имполитом, с ними наедине, я спросил «У кого из вас в моем батальоне служит сын?» Выяснил, что таких нет. «Я вашу работу хорошо видел в первой русско-чеченскую войну. Нижайший вам поклон за то, что вы делали по спасению пленных. Но скажу прямо, я не допущу вас к моему личному составу, потому что считаю это крайне вредным. Ваш антивоенный настрой оставьте для Госдумы. В моем батальоне он неуместен. Можете на меня жаловаться, мне не страшно. Отправят меня отсюда, я не расстроюсь. Вопросы? Пейте чай, он очень хороший. Цейлонский, смятый. Замполит поставил на стол откуда-то взявшиеся печенье. Вы, майор, пожалеете о своем поступке. Вас очень сильно накажут. Вас уволят из армии. Я поеду и пожалуюсь в администрацию президента. Обязательно расскажу о вас Зюганову, Он нам тоже обещал помочь. Предлагаю вам передумать, пока не поздно ответила мне женщина, которая только что изображала из себя нежную и скромную солдатскую маму. Сдержаться было очень тяжело, особенно меня задело упоминание коммунистов. Кто это такие вообще? Вы, видимо, считаете меня трусливым карьеристом, который должен сейчас испугаться и извиниться перед вами. За что? Разве я вас как-то оскорбил? Нет? Ни в коем случае. Наоборот, я высказал вам глубокое уважение за работу по освобождению пленных. Но я не допущу того, чтобы в моем батальоне в результате вашей работы появились дезертиры. У меня задача, и я ее выполню. Независимо от того, что вы по этому поводу думаете. Хорошо, я вас поняла. Вы можете гарантировать, что наши мальчишки не окажутся на войне? На войне должны быть только контрактники. На войне должны быть солдаты. Такие, каких Родина дала. Независимо от того, срочники они или контрактники, они будут защищать свою Родину. Они уже не мальчишки, они солдаты. Вы можете это понять? Нас неоднократно заверяли, что срочники воевать не будут, если только сами этого не пожелают. Я не знаю таких законов. Если будет война, значит будут воевать. Вы уверены, что ваш батальон не ведут в Чечню? Вы можете нам это гарантировать? Я ничего гарантировать вам не могу. Они могут оказаться в любой точке России. Могут на границе с Китаем. Могут в Нижегородской области, могут в Чечне или в Ингушетии. Могут вообще в бывшей Югославии. Они солдаты России. Чечня – это не Россия, и в Югославии служат только контрактники. Знаете что, сейчас, если вы пожелаете, мы с вами поедем в одно из сел Ставропольского края. Здесь недалеко. Поговорим там с жителями, они вам расскажут, что они пережили, пока сюда не пришел наш полк. Мы знаем это. Мы говорим лишь о том, что воевать в Чечне мальчишки не должны. Там должны быть только контрактники. Наступила пауза. У меня аргументы закончились. Хотелось их поскорее выгнать отсюда. Слово взял замполит батальона. Мы можем сейчас выйти из палатки, и вы позовете любого солдата. Давайте вы в нашем присутствии с ним побеседуете, а потом вернемся к нашему разговору. Меня раздражало то, что я вынужден тратить драгоценное время на эти разговоры. Мне как раз хотелось поработать с командирами взводов. Как раз опять появилась возможность их собрать. Женщина согласилась. Я категорически не хотел все это видеть и слышать, но оставить на замполит не мог. Хотел сразу раз и навсегда положить конец этому безобразию. Не повторяйте этот мрак первой войны. В столовую вернулся замполит, это женщина и боец разведвзвода. Боец доложил как положено, и я сказал ему сесть на табурет. Возникла пауза. А можно мы сами с ним наедине поговорим? — спросила эта женщина. — Нет, я командир, и от меня не должно быть никаких секретов. — А что тут говорить? У нас все нормально, пацаны хорошие, кормят нас в последнее время просто на убой, все нормально. Я все-таки хотела поговорить наедине с мальчиком. — А мальчик это кто? — спросил разведчик. — Ну, вы все для нас мальчики, даже ваш лейтенант, они тоже для нас мальчики. — Мне, короче, не нравится, что меня так называют. «Мама моя, меня так, если и то только про себя». «Ну, мы любя, мы же вашей матери. Сколько ты уже служишь?» «Год уже, а что?» «А есть среди вас мальчишки, кто прослужил меньше, чем полгода?» Солдат замялся и произнес. «У нас во взводе нет таких, а что?» — выкрутился разведчик. «Ну, а в других взводах есть такие?» — продолжила женщина. «А что?» — ответил солдат. «Ну, мы просто спрашиваем для того, чтобы выяснить». Может быть, кто-то случайно попал в ваш полк, не отслужив даже полгода? Это незаконно. Вашему полку не должно быть тех, кто не прослужил полгода. У нас все пацаны нормальные, все хотят наказать эту Чечню. А вам сказали, что вы пойдете в Чечню? Нет. Такого приказа не было, но мы сами думаем, что такой приказ может поступить. А тебе говорили, что на войну должны идти только добровольцы? Спросила женщина. А кто тогда воевать за Россию будет? ответил вопросом на вопрос солдат. «А где это написано?» «Где написано, что воевать за страну должны только добровольцы?» включился в разговор я. «Это говорил? Неважно, кто говорил. Я спросил, где это написано. Ленин и Троцкий тоже много говорили, а Хрущев обещал коммунизм. Я не знаю, где это написано», призналась женщина. «Тогда передайте своему Зюганову и всей этой КПРФ, что пусть сначала закон такой примут, Я смотрю, вы не любите коммунистов. Терпеть их не могу, и, будь моя воля, запретил бы их. Но разговаривать на эту тему не буду. Я вижу, вы морочите солдату голову, говорите им неправду. Я никогда не вру. Вы что такое говорите? Вы только что сказали, что воевать должны только добровольцы. Я такого закона не знаю. Уверен, что его нет. Это не означает, что вы соврали. Это говорил Ельцин, по-моему, ответила женщина. «Допустим, говорил. А он указ подписал?» – не сдавался я. «Я же вам сказал, что не знаю. А что, его слов мало?» «Мало. Он у нас... Что, КПСС, что ли? Он у нас Ульянов или Джугашвили, чтобы мы каждое слово его конспектировали?» «У нас в стране демократия, слава богу». «Ладно, я вас поняла. Нам действительно пора уезжать». Я отпустил солдата. Посмотрел на этих женщин, и мне стало их немного жаль. Неужели они так все воспринимают близко к сердцу? Неужели относятся к чужим сыновьям, как к своим? Если так, то им очень тяжело жить. А может действительно они таким образом зарабатывают деньги и финансируют их иностранное правительство? Не поймешь. Но разговор клонит к тому, чтобы солдаты разбежались. Ни к чему другому такие разговоры провести не могли. И все же я решил отнестись к ним немного добрее. Поверил в их бескорыстность. «Не отпущу». «Что это значит?» — фыркнула и все та же женщина. «Я бы хотела вас покормить сначала. Вы бы отведали солдатский ужин. Можем сходить, и вы посмотрите, как им еду готовят. Сами наберете из котла, чтобы не думали, что мы тут вас в греческом зале почвем по-генеральски, а солдаты голодают. Я вас прошу и приглашаю поужинать с нами. Не откажите, уважьте, пожалуйста!» Женщины решили остаться на ужин. Прошли по походе, посмотрели, поднялись в паки и заглянули в котлы. «Откуда у вас столько свежего мяса?» – спросила одна из женщин, увидев в котле его огромное количество. «Местное население нам помогает. Настолько они рады, что мы сюда пришли, и они могут спокойно жить». Вернулись в палатку. Столы накрыты. На столе мой стеклянный чайный набор. «Неплохо вы устроились. Чай пьете с такого чудесного, прямо скажем, невоенного набора». Так мы же не на войну собрались. Говорят, в Чечню не пойдем, вот и будем здесь стоять и спокойненько чаек попивать. Вы сами в это верите? Мы будем говорить честно? Конечно, резко ответила женщина. А то ведь если совсем на чистоту, то может и правда боком выйти. Не переживайте, мы не такие. Тогда говорим честно. Думаю, что обязательно пойдем в Чечню. И вы отправите в бой этих мальчишек? Отправлю, отправлю в бой я этих солдат. Зачем вам эта Чечня? Мне она совсем не нужна. Ну вы ж так рветесь в бой. Ошибаетесь. Я вовсе не рвусь в бой. Мне больше нравится решение установить санитарный кордон на границе. То есть вы хотите, чтобы Чечня стала независимой от России? Нет, не так. Я хочу, чтобы Россия получила независимость от Чечни. Все расхохотались. Женщины были очень голодными и уставшими. Ужин немного затянулся потому что женщины долго пили чай с конфетами. Замполит откуда-то принес. И я грешным делом думал, чтобы они поскорее отсюда уехали. После ужина я отправил женщин в полк и ждал, что завтра командир полка мне выскажет что-то очень резкое. Но на следующий день командир полка вручил нам, комбатам, боевое распоряжение и отдал боевой приказ. Начали подготовку к маршу. Поступил приказ личному составу выдать листовки. В работу немедленно включились замполиты уже утром мы переходим границу с чечней и должны занять обороны уже на территории чечни перед обедом батальон прибыл медицинский взвод из медицинской роты полка полнокровный все как положено